Глава двадцать шестая Мы думали, что после собрания восстановление нашей машины пойдет медленнее. Ведь раньше мы ее делали в течение рабочего дня, а теперь только два часа после работы. Получилось наоборот, гораздо быстрее. Рабочие стали больше помогать. Некоторые так загорелись, что оттирали наших ребят и все делали сами. Это вызывало наше законное недовольство. Ведь восстанавливаем машину мы. Видишь ли, университант мнцп сказал мне бригадир Дмитрий Александрович. Раньше положение было неопределенное. Бригада не знала, на каких условиях восстанавливается машина. А теперь знает, на общественных. И каждый хочет способствовать общему делу. Если пренебречь обращением университант мнцп то мысль Дмитрия Александровича показалась мне очень разумной. даже глубокой, во всем должна быть полная определенность. Наконец, мы поставили во дворе раму и начали сборку. Началась сборка, дело идет к концу. Дело идет к концу, все работают быстрее. Приятно видеть, как голая рама превращается в автомобиль. Вокруг нашей машины толкались люди. Возле других машин никто не толкался, а возле нашей машины толкались все. «Даже директор, честное слово!» и если случался затор, не хватало чего-либо, он говорил «Сходите на склад, принесите, скажите, я велел!» Дело шло без бюрократизма и бумажной волокиты. Я думаю, что это происходило от того, что директору было приятнее сидеть во дворе на солнышке, чем в прокуренном кабинете. Но просто сидеть во дворе неудобно, а сидеть возле нашей машины удобно, Она общественная. А рабочим приятно порассуждать. Когда они ремонтируют другие машины, рассуждать некогда, надо норму выполнять. А наша машина общественная, можно и порассуждать. И еще, рабочим было приятно, что они могут поспорить с самим директором. В цехе спорить нечего, надо делать, что приказывают. А наша машина общественная, можно и поспорить. Тем более, Мы ее оборудовали как учебную, поставили добавочное управление для инструктора, чтобы инструктор мог исправить ошибку ученика и предотвратить несчастный случай. Во время обеденного перерыва рабочие сидели со своим молоком и полбатонами вокруг нашей машины и советовали, как что делать, вносили всякие предложения. Тут же стояли свободные от смены шоферы, вспоминали, как они учились на учебных машинах и говорили, как лучше сделать нашу. И тоже спорили с директором. И когда директор отстаивал свое мнение, то ссылался не на то, что он директор, а на то, что раньше тоже был шофером. В общем, вокруг нашей машины установилась свободная, приятная атмосфера. В этой атмосфере всем нравилось работать. Даже служащие, выходя во двор, смотрели, как мы работаем, слушали рассуждения и споры рабочих, Удивлялись тому, что мы, школьники, восстанавливаем настоящую машину. Главный бухгалтер, довольно мрачный человек, сказал «Приятно посмотреть». Это он сказал, по-видимому, в том смысле, что приятно смотреть, когда машину восстанавливают бесплатно. А может быть, в каком-нибудь другом смысле, я его не расспрашивал. Все ребята честно отрабатывали свои два часа. Некоторые оставались и дольше. Например, Поликутин, Гринько и другие ребята с техническими наклонностями. Ну и, конечно, мы со Шмаковым, поскольку мы были первыми помощниками Зуева. Игорь тоже толкался возле машины, даже шумел больше других. Увидел, что дело пошло на лад, но ничего, кроме своей папки, в руках не держал. Дело с амортизаторами стало мне теперь совершенно ясным, как я сразу не сообразил. К пустырю Подъезжала Победа, но с покрышками от ГАЗ-69 на задних колесах. Задние колеса, идя по колее передних, уничтожали их след, а на поворотах, где колеи не совпадают, виднелись и те, и другие следы. И это была машина приятелей Игоря. Я смотрел на Игоря и думал, неужели он участвовал в таком деле? Даже сейчас я не мог этому поверить. Как же он решился на преступление? Илюся, Ёлка, Николай, неужели они преступники? Ведь они плавали и смеялись вместе с нами. У меня лопалась голова от этих мыслей. В моем представлении преступник был совершенно особенный человек. Даже не человек, а что-то такое, стоящее вне всего. Мне всегда казалось странным, что преступники одеваются как все люди, некоторые даже фронтовато, ведь это проявление человеческих чувств. а все человеческое им чуждо, непонятно, враждебно. Я не понимал, зачем преступники ходят в кино, ведь там показывают нормальных людей нормальные человеческие чувства. Я не понимал, почему они слушают музыку, поют песни, даже читают книги, ведь книги учат добру и осуждают зло. Преступник – это антипод человека, и все его поступки – похожие на человеческие, казались мне противоестественными. Я читал и слышал о преступных детях, всяких там хороших и даже заслуженных родителей. Но все это было далекое, отвлеченное. Я не мог предполагать, что они так похожи на обыкновенных нормальных людей. Игорь, которого я знаю столько лет, Игорь, мой товарищ, преступник! Эти славные ребята... «Люся, Ёлка, флегматичный Николай – тоже преступники!» Тогда на пляже. Я думал, что Вадим и Шмаков не догадались, ведь я один рассматривал следы на песке. Но в вестибюле метро потихоньку от Вадима Шмаков мне сказал «Машина та самая». А когда мы спускались по эскалатору, Вадим наклонился ко мне и прошептал «Машинка та!» Всю дорогу, то Вадим, то Шмаков, говорили мне об этой машине. Вадим, получив момент, когда не слышит Шмаков. Шмаков, когда не слышит Вадим. Чтобы положить конец этой неопределенности, я сказал Вадиму. Надо все рассказать Шмакову Петру. Зачем? Парень, могила. Таким образом, Вадим так и не узнал, что я все уже давным-давно рассказал Шмакову. Весь тот вечер мы ходили по нашей улице. Даже шагов не мерили. Все расстояния у нас точно вымерены в шагах, чтобы никому не было обидно, когда мы провожаем друг друга. Если мы с Вадимом идем из школы мимо нашего дома, я обязан проводить его еще сорок шагов. Если мы идем мимо его дома, он обязан проводить меня еще шестьдесят. Но в тот воскресный вечер нам было не до шагов. «Как хотите», — сказал я. «Я не могу поверить, что Игорь вор. Может быть, он просто влип в историю. Мы должны с ним поговорить». Вадим возразил. «Нечего с ним говорить. Поставим вопрос на классном собрании». Я сказал. «Вспомни, Вадим, ведь вы были товарищи». «А он поступил как товарищ?» – закричал Вадим. «Хотел все свалить на меня». Вадим был добрый парень. Но сейчас он из себя выходил, вспоминая, как подло вел себя Игорь в истории с запчастями. Вадим часто и незаслуженно бывал у нас в классе козлом отпущения, и, вспоминая теперь о несправедливостях, выпадавших на его долю, кипел от негодования. Я заметил, надо быть выше. Выше чего? Выше собственной обиды. Шмаков Петр проворчал. Скажем Игорю, а они заметут следы. «Останемся в дураках. Надо сообщить, куда следует». Я решительно сказал «За глаза? Ни за что!» Так мы тогда ни до чего не договорились. То есть мы договорились о том, что ничего не будем делать, пока не договоримся окончательно. И будем хранить тайну.